Глава 28 Вокруг раздаются множество криков и диких воплей, и мои барабанные перепонки страдают от таких громогласных звуков. Возможно, прорыв в изнанку был не самой лучшей идеей, но здесь хотя бы я не умру. Пусть сюда стекались самые свирепые и голодные существа, жаждущие пробоин и всплеска энергии. Это не беда. Я уверен, что смогу прорваться через них. Из-за наших битв с орданцами монстры изнанки и прочие твари учуяли все это и собрались в одном месте, надеясь полакомиться человечиной в случае прорыва. Но и я тоже им помог, прорезав проход сюда». Кто только не промчался мимо меня в мир людей. Двухголовые хищники с удлиненными конечностями, твари с тремя рядами клыков и даже летающие кровососы, похожие на виверн. Они, конечно, сразу заметили меня. Точнее, учуяли. Предвкушая пир с человеческой плоти, монстры с азартом бросились вперед, рыча и облизываясь. Самое забавное, что некоторые из монстров Уже принялись драться друг с другом за право съесть человека. Но я сегодня не в настроении становиться котлетой. Взяв в руки меч, я спокойно пошел вперед. Заодно попросил Кракена поискать в изнанке пробоину, чтобы вернуться обратно. Сейчас я не могу рассечь пространство. Это возможно только при большом всплеске энергии из нашего мира, где идет война. К счастью, пробоины иногда появляются сами по себе. Так что нужно просто найти одну из них. Пока Кракен принюхивается к потокам энергии и ищет пробойну, я займусь привычным делом. Первой на меня бросилась тварь с красными глазами и длинными когтями. Она широко раскрыла пасть, из которой воняла тухлятиной. — Ладно, подходите по одной, — усмехнулся я и всадил лезвие клинка прямо в череп этой твари. Из ее головы тут же заструилась серая кровь, и я рывком выдернул свой меч. Но тут на меня набросились сразу 10 монстров, брызгая слюной нетерпения. Даже убивать их не хочется. Природа и так над ними поиздевалась. У этих бедолаг позвоночник находится сверху над кожей, а мозг не прикрыт черепом. Большинство их органов расположены снаружи, что как-то странно и непродуманно, но мне же лучше. Продолжая двигаться вперед, И, принимая боевую стойку, я несколькими точными ударами по жизненно важным органам быстро прикончил пару монстров. Один из них попытался вгрызться мне в ногу сзади, но резкий пинок в морду заставил его передумать. А голодавшие твари изнанки, напирая и топча друг друга, накинулись на меня со всех сторон. Рубя и разрывая зубастых щупальцами, Я краем глаза успел заглянуть в хранилище кольца и довольно улыбнулся. Сегодня точно мой день. Я думал, что боевых зелий уже почти не осталось, ведь пока пытался добраться до короля Ордана и стратил чуть ли не тысячу склянок. Но в запасе кое-что осталось. Правда, как только доберусь до союзников, нужно будет пополнить свое хранилище. Теперь... Отбрасывая от себя этих кровожадных тварей, я быстро вытаскивал склянку за склянкой и швырял их в монстров. Раздавались жалобные вопли клыкастых существ при взрывах. Вскоре этим бедолагам надоело меня преследовать, но оно и понятно — тяжело с оторванными конечностями кого-то догонять. Да и большинству монстров захотелось так жрать, что они выбрали разлом в изнанке вместо того, чтобы атаковать меня бесконечно. Сейчас будут лакомиться орданцами. Те, конечно, такими силами смогут от них отбиться без проблем, но думаю, что кто-нибудь из них точно станет ужином для твари изнанки. Чем дальше я шел, тем больше встречал уродцев с выпирающими клыками и прочными панцирями. Напоролся на другой вид существ, тоже рыщущих в поисках добычи, но на них не стал тратить свои зелья, уж больно жирно будет». Просто пробил этим тварям панцирь щупальцами, а затем проткнул их всех насквозь. Один из них кричит и извивается на моем щупальце. Его отростки на висках то сжимаются, то разжимаются. Прорезав ему брюхо побольше, я сбросил его с щупальца и спокойно побрел дальше. «Еще немного, Джон, Пробойна уже совсем близко», обратился ко мне в этот момент Кракен. «А больше ты ничего не хочешь мне сказать?» — усмехнулся я. «О чем это ты?» «Например, о том, что в нескольких метрах от меня только что приземлилась весьма любопытная тварь». Я показал рукой немного правее. «Ты имеешь в виду ту, у которой две львиные головы, крылья и хвост, выделяющий яд? И зачем мне было предупреждать тебя о ее приближении?» — с иронией спросил Кракен. «Хотя бы потому, что эта тварь опасна и явно хочет меня сожрать. Обычно ты о таких вещах заранее предупреждаешь». «Извини, я был занят поиском выхода и сосредоточился только на этом. К тому же с этой тварью разберусь я, так как это мифическое существо». Едва Кракен это сказал, как меня ощутимо встряхнуло, и сквозь кожу прорвались мерцающие потоки энергии. Похоже, кракен тратит энергии больше, чем я. Вокруг меня закружилась серая дымка, и эфемерная оболочка кракена прорвалась наружу. Он угрожающе зашевелил щупальцами и хищно посмотрел на мифическую крылатую тварь. Увидев это, тварь склонила свои львиноподобные головы на бок. Ее пасти приоткрылись, словно от озарения или осознания. Поджав скорпионий хвост, Она поспешно замахала крыльями и ретировалась. «Эта тварь поняла, что не стоит охотиться на моей территории», — пафосно заявил Кракен. «Кто бы сомневался. Там, где заявляет о себе Кракен, все пространство автоматически принадлежит только ему. Не думаю, что кто-то из существ из Нанки осмелился бы потягаться с ним ради добычи. Ладно, пора выбираться отсюда. Веди вперед. Кракен указал направление через какие-то дебри, и я потащился через расщелину, поросшую красными подвижными деревьями. Прикончив пару тварей, я довольно скоро добрался до пробоины в изнанке и выскользнул через нее. Оглядевшись по сторонам, я облегченно вздохнул. Оказалось, я не так далеко от нашего военного лагеря, но вокруг него полно отрядов орданцев, и их лагеря рассредоточены по всему периметру. Биться с такой толпой врагов сейчас не стоит. Нужно еще поднабраться сил. Лучше незаметно проскользнуть к своим союзникам. Но дятлов на разведку тут уже никак не послать. Боюсь, что вражеские маги засекут их в небе и прикончат. Обстановка и без того напряженная. Все держат ухо востро. Но оно и понятно. Я же убил короля Ордана. Так что неудивительно, что все под предводительством сектантов стали такими собранными. Придется полагаться только на зрение Кракена. А оружевых людей я могу ловить из дальнего расстояния, поэтому постараюсь избегать их. Вот и весь мой план. Выпив немного воды из фляжки, я двинулся в путь. Петляя по зарослям и лесным чащам, я размышлял о том, что может произойти дальше. Мне любопытно, какие шаги предпримут сектанты в этой войне. От них можно ожидать чего угодно, но вряд ли фанатики отступят от своих целей по возрождению мертвого бога. Надо будет помешать их планам. Пробираясь между стволов деревьев, я услышал голоса орданских воинов, переговаривающихся между собой. «Хоппер! Какого черта? Тащи крупное бревно для костра! Чего ты веток мелких нахватал? Чего самый умный? — ворчал какой-то рядовой с поднятым забралом на шлеме. — Слышь ты, катись отсюда! — ухмыльнулся ему в ответ товарищ. — Если что-то не нравится, сделай это сам. Я тут в прислуге не нанимался. Мое дело воинское, а не за костром следить. — Вот я так капитану и передам. Потом только не удивляйся, если тебя выпороть прикажут. Чем дольше они спорили, тем тише становились их голоса по мере моего удаления от них. Похоже, у орданцев сейчас затишье. Войны занятые житейскими делами или активизировался другой фланг. Надеюсь, я ничего важного не пропустил, пока находился в изнанке. Выйдя из леса, я увидел палатки и шатры мальзаирцев. Все выглядели относительно спокойно. Убрав меч в ножны, я с оставшим видом направился к лагерю. На меня тут же с любопытством посмотрели союзники. «Чего это они? Неужели уже что-то знают о случившемся? Но если так, то почему просто смотрят?» Не успел я обдумать этот вопрос, как получил пощечину, затем поцелуй в щеку и снова горячую пощечину. Такое поведение могла позволить себе только Алисия. Потерев щеку, я повернулся к ней. Она часто дышала, и по ее румянцу было видно, что она бежала ко мне довольно быстро. «За что пощечина?» — спокойно спросил я. «Как за что?» — Алисия уперла руки в бока. «Ты же мне через дятла ответил, что тебя там какие-то женщины приласкали». «Ты ведь в курсе, где я был?» «В курсе». «Тогда ты понимаешь, что про женщин я пошутил? Просто ты меня своими посланиями отвлекла в самый неподходящий момент». «Я догадываюсь, что там не было никаких женщин, но такие шутки мне не нравятся. Больше так не шути». «А поцелуй тогда зачем?» «В честь того, что ты не умер». «Тебе, кстати, поесть принести? Ведь точно ничего не ел и устал». «Ну, от еды не отказался бы», — пожал я плечами, приближаясь к шатру бургомистра. «Сейчас принесу пирог с рыбой. Тут как раз перерыв после того ужаса, что произошел». «О чем это ты?» «А тебе Флавий все объяснит», — бросила она и завернула застоявшую рядом палатку. «Хм, ну ладно». Я раздвинул полотно шатра и шагнул внутрь. Мой аппетит чуть не пропал от недовольных лиц бургомистра и главного стражника, сидевших внутри. У Грегора на голове красовалась окровавленная повязка, а Флавий с остервенением жевал. «Почему вы такие мрачные?» — вместо приветствия спросил я и уселся на стул у входа. «У меня для вас хорошие новости. Мой план сработал. Я убил короля Ордана». Они переглянулись между собой, и Флавий, отложив недоеденную куриную ножку, заговорил. — Я не удивлен, что это у тебя получилось. Да и мы уже поняли, что король мертв. Орданцы словно озверели. Они атаковали наши позиции так яростно перед твоим приходом, что теперь вся земля в этом месте будет непригодна для жизни и ведения хозяйства на сотню лет вперед. — Ага. И это только начало, — вмешался Грегор. «Ты здорово разозлил врагов, Джон. Но благо мы готовы к войне. Боевых единиц у нас собрано много». В этот момент внутрь вошла Алисия с пирогом в руках и протянула его мне. Пирог был еще теплым, что приятно меня удивило. Поблагодарив ее, я принялся жадно жевать, а все остальные уставились на меня. Образовалась неловкая тишина. Прожевав пару кусочков, я нарушил молчание. В главном орданском лагере полно сильных темных магов, и сектанты активизировались, взяв всю власть в свои руки. Они довольно могущественные и теперь будут вести войну вместо короля Ордана, который оказался марионеткой в их руках. Так что, Грегор, ты прав, это только начало. Ждите скоро более крупных нападений. Бургомейстер задумался и почесал потный лоб. Судя по выражению его лица, он был не в восторге от новостей о смерти Рохана. Я тоже не рад, что его гибель ничего не изменила, и Ардан не ослаб, как я рассчитывал. Под предводительством сектантов ситуация только ухудшилась. Но зато война ускорится. А я как раз не любитель затягивать долго с этим делом». После нескольких минут размышлений Флави все же заговорил. «Будь что будет. Но у нас э, тоже есть пара козырей в рукаве. Я готов их применить в случае необходимости». «Хм». А вот это уже интересно. Пока не знаю точно, о чем он говорит, но настрой у него боевой. Бургомистр тоже пока не причитает о том, что все обстоит ужасно. Может, у него просто нет времени на жалобы о судьбе Мальзаира. И это даже к лучшему. У меня и так уже голова болит от недостатка решительных людей вокруг. Позже. В морских водах Мальзаира. На палубе одного из авангардных кораблей флота стоял капитан Струдж. Он был родом из восточного региона Тариана. По заранее заключенному договору с бургомистром этого независимого региона Тарианцы пришли на помощь Мальзаиру. Их задача состояла в том, чтобы отразить атаку инферианского флота на портовый город. Капитан Струдж, отвечающий за ход военно-морской операции, вглядывался в горизонт, потягивая бодрящий напиток. «Скоро будем на месте», — сказал он, делая очередной глоток и обращаясь к своему старшему помощнику. «Если честно, капитан, я не понимаю, зачем мы в это ввязываемся», — вздохнул помощник, наслаждаясь свежим морским воздухом. Струдж медленно повернул голову и дал помощнику подзатыльник, затем пояснил. «Ты что, совсем идиот? Не видишь, что вокруг творится? Орданы и Инферния хотят уничтожить весь Тариан. Они рвут наши земли на части и выставляют себя властителями. Если поможем мальзаирцам отбиться, нам же лучше будет. Что тебе в этом непонятного?» «Извините, капитан, но они нам не особо помогали. После одной их попытки куча зомби взбомтовались и чуть всех не сожрали», — высказался помощник. «И что? Всякое бывает?» Хотят грохнуть одних, а попадают под раздачу другие. Это жизнь. Пора уже перестать летать в облаках и думать, что все будут нянчиться друг с другом. Тут ты либо успел взять ситуацию в свои руки, либо сдох, — нравучительно заявил капитан. — Да, но было бы славно, если нас хотя бы предупредили, — хмыкнул помощник и потер покрасневший нос. — Ой, ну да ладно. Тут всякому понятно, что это решительная война, и она идет насмерть. Либо сейчас прикончим орданцев общими усилиями, либо другого случая может не представиться. По нашим данным, в регион Мальзаира стянуты огромные вражеские войска. Король Ордана убит, и наступления ведутся по всем фронтам. Никто отступать не намерен, так что нам надо держаться». Капитан оглянулся на Тарианский флот из двух сотен кораблей и подумал. «Наши суда хорошо защищены артефактами, да и четыре архимага на борту у нас есть. По силе мы инферианцам уступаем намного. Ответить им есть чем, и это самое главное». Скоро они увидели берег, забаррикадированный кораблями инферианцев. Струдж протрубил в рог, и архимаги вышли на палубу, кивнув капитану в знак готовности. «Можете приступать, господа!» Почтительно обратился капитан к архимагам, передавая слуге пустую кружку. Архимаги подняли руки вперед. Ветер трепал их капюшоны, пока они вместе читали заклинание. Вода под тарианскими кораблями забурлила и вскоре сорвалась с места, как пес с цепи. Огромные потоки воды хлынули вперед, и, слившись в один гигантский вал, обрушились на корабли инфирианцев. Инфирианцы на палубах даже вскрикнуть не успели. Единственное, что они смогли заметить, это тень от гигантской волны, скрывающей от них солнце. Неутихающий ветер всем уже изрядно надоел. Из-за его порывов почти ничего не было слышно, и приходилось громко кричать. На горе ситуация была еще хуже. Ветер растрепал все, что только возможно, срывает плащи и уносит, а Алисия не может собрать волосы в хвост. «Долго мы еще здесь будем?» — спросила Алисия, сложив руки на груди. «Мы не просто стоим, а наблюдаем за обстановкой. Еноты уже вступили в бой, так что все нормально», — ответил я кивнув в сторону. Орданцы натравили полчища оборотней на наши фланге. Я заранее предупредил своих людей обстреливать равнины в случае атаки. Серебряные болты, которые я подготовил, теперь позволяют енотам убивать оборотней с одного выстрела. Думаю, это не займет у них много времени. Если у меня с тактикой все идет гладко, то у союзников были проблемы. Раздвинув подзорную трубу, я начал пристально всматриваться в южный фланг. Вот чёрт! Как я и предполагал. Ведь предупреждал этого барона Розариона, что ему лучше не отделяться от основных сил. Но он меня, конечно, не послушал. Розарион еще слишком молод и самоуверен. Ради славы и почести он пошел со своей гвардией на орданский отряд с юга. Решил обойти ущелье и напасть на них со спины. Теперь он еле уносит ноги, при этом потеряв немало своих людей. Это было его ошибкой. Принял орданцев за полных идиотов. Стоит быть поосторожнее с такими предположениями. Враги ожидали подобного и специально не выставили дозор в ущелье, чтобы кто-то вроде Розариона подобрался поближе. Вот он по своей молодости и вспыльчивости в ловушку и попал. Орданцы устроили обстрел с высоты там, где он не ожидал. И тут уже ничего не поделаешь. Барон сам сделал свой выбор. Если выживет, то это будет ему уроком. Но тут меня отвлекла Алисия, указывая рукой на запад. «Смотри, Джон, инферианская армия приближается». «Пусть приближается», — беззаботно пожал я плечами. «Это даже к лучшему. Если мы сейчас пробьем их фланги и ослабим их, то это обернется нам на пользу». «Их королевство за морем, и в ближайшие дни они не смогут быстро вызвать подкрепление и пополнить свои ряды войнами и провизией. В этом смысле проще только Ордану». «Слушай, если смотреть на все твоими глазами, Джон, то везде только позитив», — усмехнулась она. «Может, и не позитив. Но ситуация не такая паршивая, как кажется на первый взгляд. Мне уже известно, что они привели сюда не все свои силы». Минкастер мешает им и больно кусает их в бок. Да и по данным разведки от Грегора, у орданцев есть военные контракты с другими королевствами, где они обязаны держать некоторые свои подразделения. Это как понимать? Это обычный контракт между союзными королевствами. Одно королевство обязано предоставлять военные силы другому в обмен на какие-либо услуги. Видимо, ордан рассчитывает на помощь от соседних королевств в будущем. «Ладно, допустим, это я поняла. Но нам что теперь делать?» «Что-что. Собирайся и пошли, к союзникам присоединимся. Надо помочь им потрепать инферианские ряды», — бросил ей и двинулся вниз по склону горы. Через восемь часов. Вокруг разносились стоны раненых тарианцев, которых доставляли в лагере на носилках. После битвы на нескольких флангах, где противники измотали друг друга, наступил долгожданный перерыв. Обе стороны оттащили своих раненых в лагеря и стали набираться сил для следующей схватки. Алисия сидела на телеге с поклажей, свесив ноги и болтая ими. Она до сих пор не притронулась к супу, который уже давно остыл. Ее взгляд был пустым, словно мысли витали где-то далеко. Ее одиночество нарушил гном, который с трудом вскарабкался на телегу рядом с ней и, громко выдохнув, обратился. «Ты чего здесь одна, Алисия? О чем задумалась?» Она медленно перевела на него взгляд и заторможенно произнесла. «А ты что сам тут делаешь, Багги? Ты же должен был оставаться в замке». «Мы там Айка оставили за старшую и попросили у Джона, чтобы он нам с Квазиком...» Предоставил возможность повоевать. Война идет, а мы в замке сидим, как какие-то трусливые крысы. Так все веселье пропустим. Хоть здесь и пекло, но все равно лучше, чем тухнуть дома. Горгурии, правда, на нас налетали пару раз, но сейчас все тихо. — промычала Алисия и поставила металлическую тарелку на телегу. — Уже финальная битва, Баги. Скоро поймем, кто возьмет верх. Ардан или мы? Конечно, мы надерем им всем зад, бодро воскликнул гном и помахал кулаком. Ты чего думаешь, только о плохом? У нас оружие и воинов в достатке. Зачем унывать? Да не в этом дело, отмахнулась она. Мне просто кажется, что когда все закончится, Джон навсегда покинет эти края. Ну, протянул Баги и почесал затылок. В этом, пожалуй, соглашусь с тобой. Спокойная жизнь после войны явно не для него. Ему подавая вечную войну, да и врагов поинтереснее. Но, Алисия, тебе это печалиться нечем. Даже если он уедет, то точно заберет тебя с собой. У вас же любовь и все такое. Гном со смущенным видом развел руками. Сомневаюсь в этом, тихо произнесла Алисия. Зачем я ему? Ему и без меня будет неплохо. «Ну, не знаю. Может, я и не разбираюсь в любви, ведь эльфийка меня вокруг пальца обвела, как и квазика. Но для Джона ты важна и дорога. Было бы иначе, он давно бы уже от тебя избавился...» — гном кашлянул в кулак. «В том плане, что вы проводил бы тебя из замка. Пусть вы порой ворчите друг на друга, но, по-моему, вы отличная пара. Во всяком случае, в сарказме вы идеально сходитесь». «Ладно, Баги, не будем больше об этом». Алисия спрыгнула с телеги в надежде избежать разговора, от которого ей становилось не по себе. Она все больше сама себя накручивала. «Нам пора отправляться на зачистку за лесом. Грегор собирает людей, я слышала. Нужно разбить орданский лагерь, пока они не вырыли новые окопы и не расставили свои ловушки». «Хорошо, пошли». Баги спрыгнул на землю и заковылял за ней следом. Я отрешенно смотрел на рассечение на своей руке, над которым старательно работал Кракен. Прошла еще одна неделя сражений, и пока все стороны держат свои позиции, предугадать исход сложно. Из особых перемен можно отметить увеличивающееся число пробоин в изнанке. Из-за огромных всплесков энергии ее прорывает то здесь, то там. Оглянуться не успеешь, как она рванет и раскроется повсюду. Впрочем, это не так уж и плохо. В наших рядах сейчас полно мертвецов. Арданцы сами передали их нам в руки. За эту неделю они натравили на нас огромные стада зомби по всем фронтам. Но большую часть мертвецов прикончили мои еноты. Они союзники. И тут есть чем гордиться. Неплохо я подготовил их к таким масштабным битвам. Алисия теперь не может нарадоваться числу ходячих мертвецов. Правда, иногда ворчит, что еноты перестарались и повредили кому-то суставы и сухожилия. Из-за этого зомби ходят криво и косо, а некоторые вовсе только ползают. Но я уже устал ей объяснять, что во время битвы не всегда можно предусмотреть все нюансы насчет убийства. Да и пушистики вошли в азарт. В последнее время они стали буйными, Неустанная война их только раззадорила. Подумав о них, я откусил кусок запеченной баранины и повернул голову в сторону. Пушистики толпами сновали справа от меня между маленькими белыми палатками, которые им специально установили. Здоровые еноты таскали целебные зелья своим раненым товарищам. Вон шкипер одному рыжему еноту перебинтовывает голову, А Рика в соседней палатке кормит печеньем карликового енота, которому позавчера прострелили лапку. Но ничего. Думаю, он быстро пойдет на поправку. С таким уходом и заботой. «Эй, Джон, ты не против, если я присоединюсь?» Вдруг окликнул меня Рузлинтон. Я повернулся на звук его голоса. Сосед стоял с дымящимся пирогом в руках и с полной тарелкой запеченных куриных бедрышек. «Падай рядом. Я и не собирался особо в одиночестве сидеть. Но мало ли, может, решил подумать о своем. улыбнулся он и уселся напротив на опустошенный бочонок возле костра. «А я несколько дел могу делать одновременно. Поэтому ты мне не мешаешь. Кстати, Рузельтон, как твоя челюсть? Я слышал, тебе хорошо с утра досталось, но сейчас, смотрю, уже нормально, ты говоришь, да и поесть собрался». «Лекарь ее подлечили». «Этот чертов Ферданский Верзила здорово врезал мне в битве. Я даже не заметил эту сволочь. Был занят тем, что некроманту ребра пересчитывал». «Ладно, хоть кулаком заехал, а не мечом или кувалдой», — подметил я. «В целом, у вас на северном фланге вроде неплохо дела обстояли. А я к югу отсюда целых полдня провел. Мы с Алисией инферианских магов запугивали». «Да как тебе сказать?» «Барона Бакстерса, знаешь?» «Ага. Я с ним на вылазку ходил один раз. Еще и на собраниях встречал». «Так вот, он погиб. Его артефактом подорвали. Нам во время битвы пришлось разомкнуть свои ряды и отбиваться сразу с нескольких сторон от орданцев. У Бакстерса боевые снаряды закончились, зелья и артефакты тоже. Я со своими людьми пытался к нему пробиться, но не успел. Подкрепление тоже пришло слишком поздно. Рузельтон продолжал жевать. Бывают на войне огорчения. Зря он понадеялся только на артефакты. Можно было и с холодным оружием в руках неплохую стратегию рассчитать. Но лучше делать это заранее. Я откусил еще кусок сочной баранины. Да я и не спорю, что сам виноват. Молод был, опыта мало. Но зато граф Лодрик всех нас знатно удивил. Он со своими людьми прорвался через орданский отряд к западу от нас и лично прикончил шестерых мощных аристократов-некромантов. А ведь подобные некроманты чуть было не отправили меня на тот свет три дня назад. Хорошо, что я успел дождаться подкрепления. Это здорово, что в наших рядах есть такие люди, как Лодрик. Я с ним хорошо знаком. Славный человек и воин, да и лет ему уже немало, насколько я знаю». Он повидал достаточно битв на своем веку. «Еще как!» «Я с ним участвовал в осаде крепости одного предателя Виконта. На лодорика можно положиться. Он не подставил меня и вовремя проник через канализацию под крепостью. Иначе наш план провалился бы». Мы с Рузельтоном за разговорами вскоре съели всю еду, и он предложил выпить покупку вина. «Ты думаешь, сейчас время для этого?» Я с улыбкой посмотрел на него. Мне-то все равно. Кракен может быстро переработать всю еду и напитки в энергию. И если нужно, я могу не пьянеть вовсе. А вот Рузельтон никогда не останавливается на одном кубке. «Я в этом уверен!» Он кивнул мне, а затем махнул рукой, подзывая свою услугу. И пока он обсуждал с ним, какое вино лучше всего открыть, к нам быстрым шагом подошла Алисия. От прохлады у нее порозовели щеки, и это очень шло. «Джон!» — воскликнула Алисия, а ее голос звенел от возмущения. «Что случилось, моя красотка?» «Ты не думаешь, что нам нужно экономнее использовать зелье в следующей битве? Ты видел, сколько у нас осталось? Вчерашняя поставка из замка была сорвана?» «Я знаю». А о чем это вы? Я что-то пропустил?» — тут же поинтересовался Рузельтон. «На караван с моими людьми вчера напали горгулии. Гвардейцы отбились, но зелья спасти не удалось. Однако все под контролем. Я уже связался с Сабелием. У нас еще есть запасы. Он работает над новой партией, и вскоре мои люди привезут их в лагерь. Не стоит волноваться. Успокоил я всех. А если горгулии снова нападут? Алисия не унималась. Арданцы явно хотят помешать нашим поставкам боевых зелий. Это учтено, подмигнул я ей. Караван будут сопровождать маги и горгулий к нему не подпустят. «Сразу бы так и сказал!» — закатила она глаза. Рузельтон, посмеиваясь над недовольством Алисии, отпил вина из кубка, принесенного ему слугой, и предложил нам с Алисией присоединиться. Но выпить нам не удалось, ведь к нам приближался стражник из шатра бургомистра. «Вот вы где!» — кивнул он нам, не обращая внимания на девушку. «Всех воинов срочно вызывают на совещание!» Слушай, мальчик! Алисия метнула на стражника свирепый взгляд. А меня ты не заметил? Невежливо приветствовать только мужчин. Стражник замешкался, и я решил помочь ему. Я на твоем месте ее не злил бы. Все-таки она сильная некромантка. А, -а, а... Простите, Леди. Вы тоже приглашены на совещание? пробормотал он и поспешил скрыться из виду. Алисия, как всегда, на высоте. — засмеялся Рузельтон и отставил свой кубок. Мы поднялись и направились к шатру Флавия, куда уже сходились остальные аристократы. По пути мы обсуждали, что такого важного могло произойти. Казалось, что сейчас затишье, и за последние дни ничего странного я не заметил, хотя мне было некогда следить за ситуацией. Тяжело быть в курсе всех событий, когда ты весь покрыт вражеской кровью, а враги при этом только наступают». С этими мыслями я вошел в переполненный шатер и уселся вместе с Алисией на скамью в задних рядах. «Так, все собрались!» Флавий поднялся со своего места и оглядел присутствующих, которые переглядывались друг с другом. «А где Виконт Герберт?» Некоторые из аристократов пожали плечами на его вопрос, но Рузельтон поднял руку и сказал. Герберта контузило во время взрыва, и он сейчас в коме. «Понятно. Тогда начнем», — Бургомистр провел рукой по волосам и сел обратно за стол. «Если кто-то еще не знает, орданцы пару часов назад захватили укрепленный бастион в десяти километрах от Мальзаира. Эти гады даже не думают отступать». «Тот самый бастион, о котором я думаю?» эмоционально заговорил один барон. Орданцы всю неделю пытались его захватить. Какие они вояки! Когда я прибыл в ваши края, этот бастион отбил всего за один день у одного из предателей-аристократов. Лучше бы я своих людей там оставил, тогда бы бастион уцелел». «Ты хочешь сказать, что мои стражники плохо справляются с работой?» раздраженно спросил Грегор, глядя на барона. «Я лишь констатирую факт. Может, вы потом об этом поговорите?» ударил кулаком по столу Флавий. «Нам сейчас не до разборок. Обстановка и так накаленная, и нервы у всех на пределе. Лучше давайте проверим список ваших успехов к концу недели». Едва он это сказал, аристократы тут же, с важным видом, выстроились в очередь, как всегда. Примутся записывать свои подвиги в документы, чтобы потом получить соответствующую награду. Кому-то в виде земли или золота, а кому-то в дополнительных боевых трофеях и пленных. Я ничего не записывал о своих достижениях в битвах с фурагами, но нередко среди аристократов находятся жадные до чужого хвостыны. Некоторые мои боевые подвиги приписывают себе другие, чтобы получить большую выгоду. Хотя чаще всего доказать это невозможно. Бои ведутся в разрозненных местах, и отрядом приходится перегруппироваться из одной точки в другую. Пару раз мне приходилось разбираться с такими умниками лично, предъявляя свои права на добычу трофеев и вознаграждения. Хотя за золотом я особо не гонюсь, так как у меня уже совсем другие приоритеты, но свои заслуги отдавать таким крысам все же не хочется. Один виконт на прошлой неделе даже угрожал мне ножом и бил себя в грудь, доказывая всем, что это он уничтожил Орданский патруль, а не я. Таких глупцов я давно не встречал. Этот Виконт прекрасно знал о моих силах и возможностях, но решил похвастаться и расхрабрился. Теперь бедолага лежит в коме после нокаута уже несколько дней. Причем, когда я его туда отправил, никто ничего не возразил, хотя у нас каждая боевая единица была на счету. Думаю, все поняли, что Виконт совершил большую ошибку. «Джон!» — толкнула меня локтем в бок и прошепела словно змея Алисия. «Иди тоже запиши свои заслуги. Неужели ты хочешь потом опять разборки устраивать, если кто-то из них сам А «Зачем мне это делать?» — улыбнулся я. «Почти все видели, как я на этой неделе сражался вместе со всеми. О моих заслугах и так известно. Не думаю, что кто-то еще рискнет провернуть подобное со мной. В нокаут или встретиться со мной мало кто захочет. Но ну, смотри сам». Она недовольно скребила губы и скрестила руки на груди. Мы просидели еще какое-то время в ожидании, пока аристократы завершат свои записи в документах у бургомистра. Затем Флавий стал отчитывать кого-то за ошибки и недочеты, совершенные в боях. Но кроме этого также щедро раздавал и похвалы. Меня он тоже не обошел добрыми словами, отметив, как много я сделал для всех мальзаирцев. Алисию он упомянул вместе со мной и несколько минут нахваливал за ее стратегии и успешное выполнение заданий по зачистке вражеских отрядов. Однако по голосу Флавия было заметно, что говорил он не хотя бы мне, и явно хотел поскорее перейти на другую тему. Мне это было непонятно, но, с другой стороны, наплевать. Пусть думают, что хотят. Самое забавное, что многие боятся сказать «мне» все прямо в лицо. Вскоре бургомистр закончил отмечать выдающихся на войне аристократов и перешел к другим новостям. — В нас имеются хорошие новости, которые нам сейчас очень нужны, — огласил он шатер своим зычным голосом. — Наши союзники из другого региона отбросили инфирианские корабли от Мальзаира, так что торговля вновь налаживается. Но это еще не все. По обновленным данным разведки, инфрианская армия с Восточного фронта отступает в сторону Ордана. Нашим новым союзникам в войне, инкастерианцам, удалось победить их при первом же столкновении. Эти слова вызвали разную реакцию в шатре. Кто-то ликовал, радуясь таким успехам, а кто-то негодовал из-за того, что мы не справились своими силами. Я же относился скорее ко вторым. Какого черта? Я впервые слышу, что инкастерианцы теперь наши союзники. Ладно, тарианцы из другого региона, с ними у нас приемлемые отношения, но с инкастером у нас были серьезные стычки на поле боя. Не выдержав этого, я решил поинтересоваться. Погодите-ка, королевство инкастер теперь нам помогает? И как им удалось отбросить инферианцев так, что те решили отступить? «Чего мы о них такого не знаем?» «А, это и был мой второй туз в рукаве, Джон», — довольный собой выдал Флавий. «Я сразу связался с инкастерянцами, как только нашим людям удалось обнаружить одну потерянную вещь, принадлежавшую некогда им». Далее он принялся рассказывать про какой-то посох наподобие очень ценной семейной реликвии. Этот посох давным-давно создал могущественный маг-артефактор для представителя аристократического рода инкастера. Однако за прошедшие столетия посох исчез, и никто не знал, что с ним произошло, и куда делись его владельцы. Недавно торианцам удалось обнаружить этот посох в одном из подземелий, через который они незаметно передвигались, подбираясь к карданцам. Короче говоря, этот посох в этих местах довольно известен, И о нем даже составляют легенды. Благодаря ему Флавий решил привлечь инкастерянские силы к нашему союзу. Оказывается, род, который когда-то владел посохом, до сих пор существует. Глава этого рода, 30-летний аристократ, занимающий не последнее место в своем королевстве. Именно он собрал армию в инкастере и добился условий для договора у своего короля. До этого момента я слушал Флавия относительно спокойно. Но когда он сообщил, что передал этот мощный посох тому самому молодому инкостерианцу, я опешил. Логика Флавия показалась мне странной. Он утверждал, что посохом реликвии может пользоваться только представитель рода, к которому он принадлежит. Флавий попросил этого аристократа помочь нам в борьбе с врагами и использовать посох в сражениях. На таких условиях он и передал ему артефакт. Услышав это, Я чуть не потерял дар речи. Ударив себя ладонью по лицу, я саркастически усмехнулся. Чёрт бы побрал Флавия! Почему же нельзя было передать посох мне? Я бы смог взломать его с помощью кракена и использовать сам. Но Флавию пришла в голову странная идея отдать такое мощное магическое оружие инкастрианцу. И неважно, что мы воевали друг против друга. Такие вещи не забываются. «Я не жду ничего доброго от подобного союза». «Вы серьезно уверены, что инкастер после войны с Орданом не нападет на нас?» — выпалил я, вскочив с места. «У нас с инкастером уже подписан мир и заключено соглашение», — ответил бургомистр. «Поздравляю вас. Ждите новую войну в дальнейшем», — подметил я и сел обратно. Флавий пристально посмотрел на меня из-под лобья, но ничего не ответил. Он продолжил инструктировать всех по поводу дальнейших действий. Он говорил, что когда мы настигнем армию инфарианцев вместе с Орданской армией, то ударим по ним с двух сторон вместе с инкастерианцами. Здорово, что нас сейчас так много. Но надолго ли? Я по-прежнему не испытываю никакого доверия к инкастеру. Что ж, посмотрим потом, что из себя представляют эти «союзники».